6. Элис Однажды, когда Долгов покинул ряды силовиков и создал свою команду белых воротничков, через доверенных лиц вышел на Лукьянец Екатерину Аркадьевну. Молодая, стервозная дамочка, но в бизнесе и черт тебе будет братом. Она свела его с группы из Омска, начал с ними сотрудничать, но те его кинули, в прямом смысле кинули. как мальчишку развели. За связи надо платить, и он ободрал Екатерину до нитки, лишил всего, что у нее было, даже 10 соток в заболоченном казачьем подворье, и те конфисковал. «Мне не нравится, когда меня обманывают», — сказал Долгов, оставшись один в кабинете. «Но вычислить советника непросто. Может, это пенсионер в отставке, а может, тощий секретарь ФСБ». Думал, как ему поступить, ведь если, как говорит Хруницкая, советника ликвидировали, то его могут подставить, а может, ловушки уже расставлены, и он их еще не заметил. «Кирилл, мне нужно с тобой поговорить». «Да, в чем проблема? Давай встретимся, есть дело». «Отлично, Мэт Бизон через час». «Договорились». У Долгова остались люди в ОМВД. К ним обращался редко, его бизнес нейтрален, вроде как чист, а значит нет потребности в прикрытии. «Ты знаешь меня, я не из болтливых, как только пожали друг другу руки», — сказал Кирилл. Долгов знал это прекрасно. Кирилл работал в отделе спецразработок. Не то книжный червь, не то гений-инженер. Вот, Долгов положил перед ним телефон. Тут есть один скрытый номер. «Мне надо знать, кто это и как его достать». «Сделаем», — спокойно сказал мужчина и, взяв телефон, спрятал в карман. «Как дочка в школу пошла?» «Денис, отстаешь от жизни, уже четвертый класс». «Упустил. Дела. Но ты молодец». «Звездочку получил?» «Да, как и обещали». Теперь Долгов мог расслабиться. Если Кирилл не сможет раскодировать номер советника, то никто не сможет. Поговорив с полчаса, они расстались. Ян проснулся ближе к обеду. Сразу взялся за работу для издательства. Карандаш делал один эскиз за другим. В этот раз ему дали заказ на Дафна Дю Морье, Ребекка. Открыл энциклопедию моды XX века. Нужен типаж героини, чтобы сразу понравился читателю. А вот Дженнифером он займется чуть позже. К шести часам вечера, удовлетворенный своим трудом, Ян, потягиваясь, встал из-за стола. Пообедав, для него это был еще обед, вспомнил, что хотел попробовать провалиться. Устроившись поудобнее в кабинете, будто в кабинете психолога, откинул голову и, очистив сознание от лишних мыслей, закрыл глаза. С первого раза не получилось. Пришлось пару раз открывать и закрывать глаза, словно переходя с одного канала на другой. Он относился к этому серьезно. И вот он провалился. И увидел сквозь тюль окно. Его поразил оттенок. Он был серым, словно это старая кинопленка из архивов. «Наверное, дальтоник?» — промелькнула мысль у Яна. Но он не стал вываливаться, а продолжил наблюдать за тем, как он... Ян пока не знал, кто это, мужчина или женщина, подошел к окну и, нагнувшись, стал наблюдать за серым голубем, что ходил по карнизу. С непривычки смотреть чужим зрением тяжело. Это равносильно тому, что дергать камеру из стороны в сторону. Глаза заболели, заребило. Ему захотелось закрыть глаза, но он и так сидел с закрытыми глазами. Не выдержав этой пытки, открыл их и с облегчением посмотрел на свой потолок. «Есть контакт!» — радостно сказал, прикладывая ладони к глазам. Взял лист бумаги и начал зарисовывать. Это стало его привычкой. Не для того, чтобы заклинуть в чужую жизнь, а чтобы самому понять, что с ним. «Это девочка!» Ян вспомнил, что на подоконнике лежала незаконченная вышивка с черепахой. А еще вспомнил, что когда она шла к окну, Там был стул, на нем висел рюкзак в виде львенка. Девочка. Улыбнулся. Обычно видел все глазами взрослых людей. Мотоциклист, рыболов, женщина, что выбирала туфли. И вот девочка. Новая попытка провалиться не получилась, но это его не расстроило. Знал, что требуется время для подзарядки, или это как-то по-другому можно назвать, Через час попробовал еще раз, но теперь Ян увидел кинотеатр. Ему стало неинтересно. Вывалился и опять провалился. Вот в торговом зале, а вот уже в кафе. В следующий раз очутился на улице и удивился тому, что идет дождь. От неожиданности Ян вышел, посмотрел в окно. И правда, шел дождь. Круто! Можно подумать, что он вернулся в детство. Радостно захлопал в ладоши, улюлюкая, забегал по квартире. «Не знаю, как это работает, но прикольно!» У него уже скопилась приличная стопка рисунков. Захотелось еще раз посмотреть мир чужими глазами, но тут обратил внимание, что на улице темно, и пора бы пораньше лечь отдыхать, чтобы завтра приступить к заказу. «У вас бывает такое, чтобы вы видели мир чужими глазами?» Задал вопрос Ян на форуме, где обсуждались паранормальные явления. «Это как так?» — ответил ему человек под ником Туман. «Вот закрываешь глаза и видишь не свою комнату, а чужую». Нечего подсматривать!» — ответил ник Вамик. «Я и не хочу подсматривать. Это от меня не зависит. А девчонки есть?» — поинтересовался Туман. «Да, была женщина и девочка». «Круто! И как они тебе?» «Не знаю, я их не видел. У одной только руки. Они же не смотрелись в зеркало». «А если посмотрят, а там ты? Что делать будешь?» «Я там не могу быть. Я же дома», — ответил он, хотя задумался над этим вопросом. «А может, ты рехнулся? Чуточку того глюкануло у тебя?» — поинтересовался Туман. «Нет, круто! Так, бах, и в чужой спальне! Я бы не отказался!» — высказал мнение Вамик. Я не про спальню, чтобы подсматривать. Кто знает, может, есть еще такие случаи. Ты молчи, вдруг кто узнает. Наши медики быстро тебя пристроят. И как мартышку начнут изучать. еще и порежут на кусочки. А вот об этом Ян не подумал. Сразу же отключился. Ведь если так посмотреть, то обладает уникальными способностями. Не надо шпионских камер, разведчиков. может узнать секреты, о которых не стоит даже знать. Яну стало смешно, словно в одночасье превратился в супермена, правда без стальных мускулов и способности летать как ракета. Но смотреть чужим зрением — это намного круче. На следующее утро, как только проснулся, еще не встав с постели, Ян провалился. С каждым разом это давалось легче, и, как заметил, время пребывания в провале стало удлиняться. Уже не так сильно болели глаза, привык к тряске, колебаниям и вечно моргающим, словно дворники ресницам. Погружался на пару минут, запоминал, что видел, делал наброски, но иногда задерживался, чтобы понять, где он. Один раз увидел знакомую улицу. «Я тут был, это же Гудвин! Рядом магазин велосипеда «Фрирайд», купил в нем сборный стелс». Ян ликовал, хотелось завертеть головой, но он не мог. Лишь только безучастно наблюдал за тем, что происходит вокруг. «Наверное, это неправильно», — уже устав от провалов сказал он. «Вот так подсматривать». Порылся в интернете и нашел название болезни — Желание подсматривать. Но я вроде как не такой, мне просто любопытно знать, как это работает. и все же ему стало неловко, словно и правда подсматривает за чужой жизнью. Но может, ей и правда тронулся рассудком? Чтобы доказать самому себе, что не сумасшедший, перебрал рисунки, нашел несколько узнаваемых мест и уже на следующий день отправился туда. Старался найти отличия, а вернее, увидеть в реальности то, на что раньше не обращал внимания. Человек так устроен, что видит только малую часть, Все остальное дорисовывает его сознание, мозг вырывает картинки из прошлого. Вы краем глаза можете заметить красную машину, ее форма совпадает с теми воспоминаниями, что уже у вас есть. Мозг проанализирует и скажет, что машина марки Honda, что у нее багажник, четыре двери. Но стоит посмотреть, и вы разочаруетесь, увидев только две двери и форма совсем не такая. Мозг — это машина. Вы думаете, что им управляете? Но это совсем не так, он вам дает думать, что вы управляете ситуацией, но мозг быстрее вас, Совершение вашего сознания. Вы еще не успели подумать, а он выдал ответ, и вы принимаете это за интуицию». Ян шел по улице и всматривался в вывески, сравнивал с рисунками. Заметил несколько новых магазинов, которые открылись совсем недавно, а тут, у страховой компании Югория, уже как пару лет не был. но магазины были на рисунке. «Значит, я все же видел это чужими глазами», — сказал Ян, но чтобы окончательно убедиться в своей правоте, что он нормальный и не свихнулся, ему надо провести эксперимент. Под словом «эксперимент» подразумевал провал и возможность через зрение другого человека рассмотреть знакомые места и запомнить как можно больше мелочей, а после пойдет на это место и увидит эти мелочи. Весь следующий день, отложив на время в сторону заказ по книге, Ян занялся своим исследованием. В какой-то степени ему повезло. Побывал на ЖД вокзале, потом у мини-отеля у дедушки Ленина, но ему сказочно фортануло очутиться у цирка и запомнить афишу. Ян бежал будто на свидание, боялся опоздать, и вот тут... «Цирк на льду Гранд. «Не был здесь с весны». Но афиша появилась всего несколько дней назад, ведь представление будет только через две недели. «Есть!» – радостно крикнул, понимая, что попал в точку. Теперь был уверен, что не чокнулся после чистки памяти, и все, что с ним происходит в провале – это реальность. Но появились новые вопросы. Как это работает? И главное – почему видит, а другие нет? «А может, видят, но молчат?» Сделал предположение Ян. «Зачем кому-то знать, что обладаешь такими способностями? Они нужны разве что шпионам, ворам или извращенцам, чтобы подсматривать за другими. Что это мне дает?» Ян был рад, что у него, как у Супермена, есть дар, но не мог понять, как его применить. Еще много раз проваливался и стал замечать, что два или три раза попадал к девочке. Сразу замечал, что смотрит ее глазами, поскольку обычно мир был цветным, а у нее краски выглядели выцветшими, тусклыми. Наверное, грустно вот так смотреть на цветок, не зная, что он ярко-голубой, а листья зеленые, рассуждал про себя, наблюдая за тем, как девочка решала примеры по математике. Вышел из провала, записал ее номер и, порывшись в интернете, узнал, что она учится в восьмом классе. Сделал таблицу, определить конкретно, к кому попал, очень трудно, но его заинтересовал тот факт, что при провале несколько раз смотрел глазами Элис. Так стал звать девочку с монохромным зрением. Кирилл, получив телефон от Долгова, пошел к спецам, но не в свою контору, не хотел светиться. У него был один приятель, что работал в МТС. Много что рассказывал про скрытые коды и шифрование простой симки. Номер, номер, номер. Илья посмотрел все исходящие сигналы от Долгова, увидел нужный и, записав его, передал Кирилл. «А где он?» «Минутку!» Вычислить месторасположение номера не составляло проблем. «Вот, записывай!» Кирилл взял ручку и листок бумаги. — Я тебе по дружбе закачаю свою прогу. Так понимаю, звонить нельзя? — Нет, ни в коем случае. — Ладно, но зато ты будешь видеть, где телефон. — Посмотри, куда он ходил. Это ведь можно? — Да, можно, но твой телефон вот уже как три года не покидал этих стен. — Хочешь сказать, сидит дома? Может и так, а может, идет переадресация. — Тогда взгляни, куда их посылает, — попросил Кирилл. «Не могу, это Билайн. У меня там есть знакомый, но запросто так не станет рыться». «Тогда сведи меня с ним». «Нет, с чужими не станет говорить. Я сам поговорю, а завтра тебе звякну. Пойдет?» «Хорошо. Расходы за мой счет». Кирилл обладал прибором, что мог найти телефон среди кучи подобных телефонов, лишь бы тот был включен. Он направился по записанному адресу. Это оказался «Муравейник» — народное название жилого здания, что стояло напротив драматического театра. Уже через час, плутая по подъездам и лестничным площадкам, Кирилл знал квартиру. 75. Сделал себе пометку. Посмотрел почтовый ящик. Тот был битком заполнен рекламными листовками и бесплатной газетой. Порывшись, среди них нашел квитанцию от ЖКХ. Потребовалось еще пару часов, И Кирилл уже знал владельца квартиры, который скончался два года назад. Но его дети жили в Туринске, что около Охотского моря. А после похорон отца больше не приезжали в Тюмень. Квартира так и осталась, числится за покойником, который почти всю свою жизнь проработал на местные ТЭЦ.